«Тушить огни и ложиться», — приказал он, «и чтобы у меня никто пикнуть не смел, Яков распорядись, потом ко мне придешь». Мало-помалу огромный дом Радовичи погрузился во тьму и затих. Огни погасли всюду, и в кучерской, и в сторожке. Корницкий, как был в своем кафтании в ординах, сидел у себя и ждал. Дворецкий явился к нему с докладом, что приказание его исполнено».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 Но добром он, конечно, не поедет. Не поедет. Надо взять силой. Яков, человек огромного роста и значительного дородства, в молодости отличался тем, что поднимал один карету за рессору. Теперь, несмотря на года, он дышал еще здоровьем и силой. Эту силу знала и боялась вся радовическая дворня. С силой, конечно, можно, начал было он. «Надо, надо!» – перебил его Зиновий Яковлевич. «Он в своем безумии погубит всех».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 Зиновий Яковлевич оглянулся, поискал глазами, быстро подошел к окну, снял два шнурка от гордины, протянул один Якову, а другой оставил у себя. «Идем». Но, сказав это, он остановился. «Не позвать ли еще Адриана?» – предложил он. Яков шевельнул плечами и оглядел высокую сильную фигуру Корницкого с его холеными, но цепкими руками. «Не надо, и без Адриана обойдемся». Больше они ничего не сказали друг другу и отправились наверх. Зиновий Яковлевич шел впереди со свечой в руке. Они неслышно переступали по ступеням лестницы, крадучись и затаив дыхание. 34 года тому назад они также вместе ночью поднимались по этой лестнице, и также Корницкий шел впереди и держал свечу в руке, это было также в мае. 13 числа вспомнил Яков Михеевич, а сегодня 11 мая.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 Появилась у Якова, а Корницкий напротив, как только наступил решительный момент действия, стал несокрушимо бесстрастен и спокоен. Свеча не колебалась в его руке, светила ровно, не колеблясь, и глаза с расширенными зрачками смотрели холодно и решительно. Он двинул бровью на Якова и еще увереннее зашагал вперед, тот точно по инерции, повинуясь ему, продолжал подниматься. Наверху в мезонине, кроме двух занимаемых Денисом ивановичем комнат, была еще одна. В ней 34 года назад умер ночью Иван Иваныч Радович, муж Лидии Алексеевны, отец Дениса, приезжавший тогда с управляющим Илакеем Яковым в Москву по делам из имения. С тех пор комната эта стояла запертой, ключ от нее хранился у самой Лидии Алексеевны, и туда никто не входил.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 вывалившийся из рук Зиновия Яковлевича. Яков слышал этот грохот, видел, как Корницкий со всех ног бросился назад, охваченный ужасом перед видением, но оно не исчезло. Комната оставалась той же, и барин сидел на постели, опираясь на руку, и смотрел. «Чур меня, чур меня, сгинь, пропади», отмахиваясь рукой, в которой держал гординный шнур, заговорил Яков. Барин спустил ноги с постели, нашел ими туфли и приблизился. «Ты убил! Ты убил! Говори, ты убил вместе с ним!» Услыхал Яков, узнавая голос Дениса Ивановича. До полного правдоподобия, без парика, похожего на отца. Он носил другой парик, чем отец, и это меняло его лицо. Без парика же никто его не видел, кроме Васьки. «Не я», – чуть слышно прошептал Яков. «Все он сделал. Я из-под неволи». «Довольно. Теперь я знаю все. Беги, беги в монастырь, кайся, замаливай грех», – воскликнул Денис Иванович, схватив руку Якова и стискивая ее.